Глава 8 О том, что даже королева должна учиться. И снова о сказочных дипломатах. «Интересно. Задумчиво спросила я, вертя в руках скалку, подаренную гномами. А по прямому назначению ими можно пользоваться?» «Это ты у дворцовой поварихи спроси», – посоветовал Айкин. Он примостился на краю дивана в огромной королевской гостиной и болтал ножками в новеньких коричневых башмаках. «Думаю, что нет». Ответила я сама себе и провела пальцами по серебристым линиям гравировки, соединяющим красивенькие голубые камушки. Бирюза, что ли? Ну как такое тесто раскатывать? На ней же сечение и камни. Сечение? Переспросил Сприган внимательно и следующий пальцами рукоять роды которую радостно всучила мне единственная наследница подгорного владыки. О каком сечении речь, ваше величество? О серебряном. Ну вот же, смотри и на стенках сковородки такое же». Мелькан фыркнул, за что тут же удостоился подзатыльника от Айкина драма, не поленившегося слезть ради этого с диванчика. «Простите, ваше величество», – испуганно попросил Сприган, «мой бывший лакей и невостребованный маг, самим же Айкином и приведённый». И Брауни явно за него переживал, но напрасно. Шикнула я как-то раз на Мелькана. «Айкин, прекрати! И мель перестань мне выкать! Имя забыл!» «Но...» «Так что там с сечением?» «Ваше Ве поправился Сприган. «Серебряное сечение — это вообще-то математическая константа и рациональное число. Им выражается конкретное геометрическое соотношение, и в основном оно выделяется именно эстетически». «Теперь Захихико Лайкендрам. Like а мне захотелось постучать по головам обоим. Вот и скалка в руках есть». «Я поняла. Но я имею в виду вот эту сеточку» но гравировку, которая на скалке выбита. «Магический узор, моя королева», — пояснил Сприган. «Именно по нему устремляется поток силы. На сковородке лабиринт узора еще сложнее, но ничего недоступного для вашего, для твоего. В общем, нужно только сконцентрироваться на начальной точке. В сковороде она находится здесь. Мелькан ткнул в навершие рукояти. А я в очередной раз изумилась гномьим традициям, потому что эфес и гарда если ничего не путаю в терминах, должны иметь своим продолжением клинок, а не сковородку. Но да, держать ее удобно, тут не поспоришь, если не считать веса. Ваша Ве элла. Вот сюда надо направить, ну, как бы... И маг закивал. Конечно, нить, ведь ты жена плетущего. Представь себе, что из твоего пальца выходит нить силы. Нить? Да без проблем. Или я не швея, или я не пряха. Любой синеньким светом, замерцавшим по всей сковородке. Я отвела палец, прикоснулась к навершию снова. Опять отвела. «Получается», — сказала завороженная. «Нет, правда, получается». «Но бессистемно», — спустил меня с небес на землю сприган. «Если предмет необходимо привязать к себе, то нужно не просто наполнять его магией. Силу следует пускать именно по линиям, не выходя за их границы. Как в компьютерной игре» где проходишь лабиринт пробормотала я, сосредотачиваясь. «Плохо только что нет тачпада или банальной мышки мышку бы, сказала с сожалением. Мышь бегущая по лабиринту прекрасное решение для концентрации, обрадовался Смелькан. А что такое компу компью тр столкновение двух мировоззрений нали лицо язвительно вмешался в научную беседу брауни. Эла в наших академиях таким глупостям не учат слава дану, «Так вы ни до чего не договоритесь». «Ну, мышь, она везде мышь», философски откликнулась я, примериваясь к сковородке. Закусила губу. «Итак, мышка, крохотная серенькая мышка, которая тащит за собой синенькую ниточку, выходящую из моего пальца». «Моей королеве не понадобится три дня», восхищенно сказал через пару минут маг. «Какая сила!» И я мгновенно сбилась с пути. Выдуманная мышка дрогнула, Выбежала из выгравированной линии и... Взрыв был маленький. Камерный такой, домашний. Но вот пепла вышло, целая туча. Засыпало все. Меня, Сприга, наполовину гостиной. Больше всех досталось дворцовому управляющему, который успел сунуть свой любопытный нос едва не в саму сковородку. Айкин ойкнул и отпрянул. Амелькан, тяжко вздохнув, заметил. Все сначала. Вам бы взять несколько уроков концентрации, Ваше Величество. «Элла!» – злобно напомнила я, отряхиваясь, и тут же смягчила тон. «Все верно, Миль, мне надо учиться». «Но ваше... Но, Элла, ты ведь умеешь входить в транс, как пряха!» Этим и следовало заняться в первую очередь. Послышался за моей спиной бархатный голос. Смеющийся, родной, несравнимый ни с какой музыкой ни одного из миров. Как приятно видеть, что в первый же день моя жена нашла себе правильное занятие. В голос короля вплелись знакомые хрипловатые нотки, мгновенно напомнившие минувшую ночь. На мои плечи мягко легли сзади прохладные ладони, а длинный палец, без усилий дотянувшись до подбородка, будто стер с него что-то. И даже это мимолетное касание мое тело восприняло как ласку. Кэр — прошептала я, зажмурившись и подаваясь к нему. А поскольку сидела на полу, то уперлась головой в бедра. Кэр но вместо каких-нибудь нежных слов услышала грозное рявканье. «Стоязь!» Открыв глаза, я увидела что-то типа темной воронки смерчика, из которого медленно проступало сконфуженное лицо Спригана. «Ничтожные слуги их величеств не смеют мешать встрече», заявил где-то сбоку Айкин. «Это я вам помешал», — возразил король, да и забежал всего на минутку. «Элла, я хотел пообедать с тобой где-то через час, и потом ты будешь мне очень нужна». «Конечно», — кивнула я, с сожалением поднимаясь. Развернулась к мужу, и он снова засмеялся. «Хороши. Подарки приручаете. Вот и продолжайте». Мельком, оглядев Спригана и Брауни, я поняла причину веселья и тихо ужаснулась. «Это я такая же чумазая, что ли?» Король тем временем щелкнул пальцами, и в гостиную вернулась идеальная чистота. А тот, кто навел ее, бесследно исчез. «Мелькан», — позвала я. «А вот это?» Обвела рукой пространство. Королевская магия или личная? Бытовая, буркнул Брауни. Элементарная, добавил с некоторым пренебрежением. Его величество мог бы и не трудиться. То есть я так не смогу? Теперь моя королева сможет все. С поклоном сказал Сприган. Но придется учиться. То есть чтобы суметь вот так щелкнуть пальцами, мне понадобится примерно тысяча лет, мрачно осведомилась я поднимают летевшую под столик сковородку. «Гораздо меньше, Элла, утешил Айкин. «Королевский статус – это ведь не только слова и обязанности». «Ну да, должны же быть бонусы. Вот и сковородка уже сильно полегчала». Я перехватила волшебную утварь за Эфес и сделала выпад, как шпагой, вложив в движение неосознанное мысленное усилие. «Упс», – пробормотал Брауни, отмахиваясь от очередной тучи грязных серых хлопьев ты поосторожней все-таки. Так весь дворец засыпать можно. А убирать кому?» «Лорд Кейварейн за минуту справится», предположила я, аккуратно опуская сковороду на диван. «Вот ему силу-то больше некуда девать», фыркнул Брауни и важно сообщил. «Мелькан, я назначаю тебя личным магом Ее Величества. Уроки концентрации, правильное вхождение в транс, задачи первой очереди. Только для начала убери здесь остаточное явление». М да А я что-то с вами засиделся. И тоже исчез. А мы с Мельканом уставились друг на друга. Не знаю уж, рад ли был сприган своей новой должности. Но я точно обрадовалась. За него. Себя в новом статусе, кажется, стоит пока бояться. Мы с Мельканом одинаково неуверенно глядели друг на друга. Лакей, как понимаю, был ошарашен своим внезапным карьерным взлетом. А я – самой перспективой обучения. Когда вам будет удобно приступать, ваше величество? Первым опомнился Сприган. Я задаченно нахмурилась, так как, если честно, еще не успела понять, а какие у меня есть обязанности в связи с обретением нового статуса. Раньше-то понятно. В первой половине дня сиди в комнатке, да нити создавай. А сейчас? В любом случае, скорее всего, магия для королевы важнее всего на свете. Так что объясни азы сейчас, а после мы определимся со временем и частотой занятий. Позвав духа Тао, Я попросила принести все, что перечислил Мелькан, и мы удобно расположились за столом в гостиной. И там, там я узнала страшное. Оказывается, магия – это ни черта не ты вся такая фантазируешь, и оно получается. Такое работает лишь на материализации. Да и то, если есть много сил и помощь более опытного товарища. А вот в бытовом плане все подчинялось математическим расчетам. На каждое заклинание были свои формулы своя вербалика и свои жесты. Но вычислением все равно отводилось очень много. Вообще, довольно ироничным было то, что я, даже человеком в школе, отчаянно не любившая математику, теперь обязана ею заниматься. Даже статус королевы неблагого двора не спас меня от интегралов. Спустя пару часов мои свежеобретенные феерийские мозги завязались в узелки, как обычные человеческие, и запросили пощады. Я посмотрела на воодушевленного Спригана, который, казалось, только-только разогрелся. И дипломатично сообщила, что у моего величества очень много дел еще на сегодня. Так много, что прям жуть. Понятливый парень кивнул, расшаркался и пятясь удалился. Я недовольно смотрела ему вслед. В голову закрадывалась мысль, что на «ты» меня именовали только потому, что я попросила. А просьба королевы воспринимается как приказ. То есть он бы звал меня вообще как угодно. Мало ли, что странной леди в голову взбрело. На какой-то миг стало грустно. Теперь вот так и будет, да? Всегда? Никаких друзей, никаких подружек до скончания веков, потому что ты – это в первую очередь титул, а потом уже личность. Развеивая мою печаль, в гостиную забежала Лула. Толстые лапы смешно проваливались в длинный ворс ковра. И завидев хозяйку, гончая довольно тявкнула и рванула ко мне. Облизывать мои руки и стараться допрыгнуть до лица ей мой новый статус никак не мешал. «И хорошо», – промурлыкала я, почесывая за ухом блаженно жмурящуюся собаку. «Как же быстро ты растешь, красавица!» Лула лишь довольно вывалила язык. И правда, здоровенная уже. Почти мне по колено. От той малявки, что совсем недавно подбросили к двери, мало что осталось. Спустя пару минут псинка наласкалась и потрусила к двери постоянно оглядываясь на меня и намекая, что пора бы, хозяйка, и гулять идти, а то скинула верную животину на слуг и развлекаешься. Замуж выходишь, коронуешься, и вот вся тому подобная ерунда. А собаки то двигаться нужно? Я с готовностью поднялась с диванчика. Следуя за лулой по коридорам дворца, и мимолетно дивилась тому, насколько иначе стало воспринимать мир. Движение воздуха, скользнувшее по коже, и я могу точно определить, Из окна ли он залетел? Или просто кто-то слишком резко открыл дверь? Солнечный свет. Застыв возле стрельчатого проема, за которым были привычно видны горы, я четко понимала, какой сейчас час. До минут. До секунд. А еще я чувствовала сит, Королевский замок. Его внимание, его каменные корни, уходящие вглубь земли к магическому источнику. То, что по коридорам ходят другие фейри. И сейчас я сама прекрасно знала куда именно мне идти, не нуждаясь в указаниях. Все же плюшки от неблагого двора потрясали воображение. Ты был никем и становишься всем. И все благодаря коронации. То, что сейчас из-за угла выйдет благой фейри, я почувствовала за несколько мгновений. Замок послал ощущение от него. Ли это свежая зелень и холод последнего зимнего снега. Филиделю, кстати, подходило. Завидев меня, посол расплылся в лучезарной улыбке и склонился в низком поклоне со словами. «О прекраснейшая из королев неблагого двора! Сияние вашей красоты, с которой может сравниться лишь ваша доброта, ослепило меня. Да будут долгими годы правления, несравненная Элеонора!» «Филидель», — мрачно сказала я, и не думая, соответственно, приветствовать мерзавца или привычно отшутиться. «Ах ты, козлина безрогая!» И за эту ругань совсем не соответствующую статусу правительницы. Мне было ничуть не стыдно, потому что я все вспомнила. Все. Предательница Лула воодушевленно тявкнула и рванула под ноги к предателю-убивцу, напрашиваясь на ласку. «Лула, нельзя!» Резко оборвала ее я. «Ко мне!» Собака недоуменно посмотрела на меня, на сказочного дипломата, снова на меня, и обиженно-поскуливая вернулась. «Значит, вспомнила!» Улыбнулся в ответ благой. «Вспомнила». Сверляв Эйри злым взглядом, кивнула я. «Все вспомнила. От первого до последнего мгновения. Как ты мог? Наверное, мне сейчас стоило развернуться и, голося на весь дворец, рвануть или к Кейру, или к стражникам, или на худой конец к Тионгу. Но, но, но, но. Душа жаждала выяснения отношений. И я достаточно верила своему королю. А он говорил, что после коронации мне уже ничего не страшно, и меня весьма сложно убить, так что вполне могу позволить себе маленький душевный скандал. И весь королевский сит словно начал вибрировать в такт моему гневу. И не только он. Я ощущала дрожь где-то на вершинах Северных гор и словно воочию видела, как сходят лавины, засыпая входы в княжество гномов и гвилионов. Я чувствовала порывы штормов, которые гнали гигантские волны по морям и порывы ураганов, гнувших деревья. Весь благой двор от промерзших предгорий тундры до теплых заливов на границе с соседями. Я наступала на Филиделя, ощущая себя на вершине мира, потому что я была сильна и знала это, потому что я была права и знала это, потому что я королева. А этот мерзавец пытался меня убить, за что и поплатиться». Впрочем, излишняя самоуверенность еще никого до добра не доводила, не так ли? Ваше Величество, прошу вас не спешить с выводами. Ласково заулыбался мне благой мерзавец. А я ощущала, как кончики пальцев щиплет от силы. И что-то внутри подсказывало, что если швырнуть эти неоформленные нити в филиделе, то может получиться интересно. Для меня. Ведь результат совершенно непредсказуем. Что может сорваться с рук юной плетущей? способна не только творить из магических нитей, но и создавать их самостоятельно. Возможно, я спеленаю его своей паутиной, как муху, и он медленно умрет. Я выпью его силы, заберу суть. Мне подскажут, как. Или паутинка превратится в стальной трос и просто разрежет его на кусочки. не элегантно да, но очень действенно. Одновременно с плывущим перед глазами образом Филиделя в голове появлялся мягкий шепот который мурлыкал о том, что я в своем праве. Чтобы я сейчас с ним не сотворила, я имею на это право. Я уникальна. Я королева. Мне все дозволено». Внезапно все вышло из-под контроля. Как тогда, когда Кейварен призвал меня и туманил разум пряхи. Но сейчас все было иначе. Сейчас это был не король, а его королевство. не благой двор. Филидель внезапно метнулся вперед. Схватил меня за руки сжимая окутывая светлым сиянием, которое почти невыносимо жгло. «Что же так злится королева Элеонора?» — со вздохом спросил сказочный дипломат. И взглядом распахнув огромное в его рост окно, толкнул меня навстречу бездне. Уже падая, я ощущала, как из головы выдувает остатки наведенного ощущения собственного могущества, а также чувствовала, как меня подхватывает северный ветер, не давая разбиться. И сверху падает на удивление тяжелое тело летнего Ферри, который утянул меня на появившуюся в воздухе невидимую магическую тропу со словами «Видят боги, я этого не хотел». Опять. Опять. То, что тропа вывела нас в человеческий мир, я поняла в первые же мгновения. Просто воздух вокруг был простым. В нем не были рассеяны мельчайшие частицы магии. В нем не было звона волшебной земли который я теперь могла слышать откуда угодно. Являясь Фейри, я четко понимала, что если когда-то давно земля и мир полых холмов и составляли одно целое, то сейчас все дальше и дальше отдалялись друг от друга. Но в этом имелся и несомненный плюс. Весь туман из головы пропал, так же, как и ощущение всемогущества. Но вот злость настоящего ко мне спиной Филиделя осталась, прямо вот концентрированная, яркая. Замешанная на искре благодарности. И непонимание. Я не дурочка. Я понимаю, что если бы я поддалась нашептываниям двора, то все могло закончиться крайне неприятно. Еще непонятно как, но однозначно неприятно. Королева стала бы марионеткой. И как долго прожила бы после этого? Куда ты меня затащил? Я оглянулась и поняла, что мы стоим в центре лесной поляны. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев. А где-то в небе с отчетливым для моего нынешнего слуха голым летел самолет. Все было таким непривычным, что я даже еще раз огляделась. Человеческий мир. Мой мир. Тряхнув головой, я подобрала подол платья и, пробираясь через высокую траву, направилась к летнему фейре. Если не прокляну, то вручную стукну. Очень уж хочется. Впрочем, благой на мое приближение никак не реагировал. По-прежнему стоял и разглядывал свои руки какие-то странные руки. Филидель рявкнула я находясь уже в двух шагах от него и хорошо что ближе не подошла да потому что он обернулся и я с визгом отшатнулась и запутавшись в юбках рухнула на пятую точку.